Глава 9. В связи с тем, что подобную лодку пусть и в книге прежних видела только Рейчел, Гаспар привлёк её в качестве консультанта. Сам Гахил толком объяснить ничего не мог. У меня было всего лишь видение, пояснил мастер-лодочник. Краткое, как смущение девственницы, когда она впервые делит ложе с мужчиной, поэтично добавил он после чего предположил, что видение его, вероятно, связано с тем, что ночами он тайком надевает на шею элигит. Судя по всему, тот действительно обладал какой-то силой, поскольку жена его, дряхлая ядовитая старушка, неожиданно стала на редкость улыбчивой. Я сам пару раз наблюдал, как она целует Гахила в загоревшую лысину, которая настолько отвыкла от подобных нежностей, что в ожидании прикосновения половника или любого другого предмета кухонной утвари По привычке вся пошла складками кожи. И все же судить было сложно, поскольку сам я с тех пор, как мне на шею повесили оберег, никаких изменений в организме не испытал. Но что самое важное в любом лекарстве? Правильно, верить в него необходимо безоговорочно. Справедливости ради отмечу. Толку от помощи Рэйчел было мизерно мало. Нет, рисунок девушка запомнила хорошо, и даже изобразила его на песке с множеством деталей. но ну и только-то. «Что это?» — указывая пальцем, спрашивал Гаспар. «Какая-то штучка, красивая такая и вся блестящая». «А это?» «Ну, не такая красивая, но блестит еще больше». В подобном ключе девушка ответила и на остальные вопросы. «Может, на картинке было что-нибудь еще?» — спросил отчаявшийся выудить хоть какую-нибудь дельную информацию Гаспар. «Три девушки», — смутилась Рэйчел. «Голые, что ли?» В виде её смущения поинтересовался я. «В случае с прежними ничему удивляться нельзя». «Нет, в купальных костюмах только...» «Что только?» «Костюмы на них были такими короткими, что даже юбки у туземок длиннее». Мы с Гаспаром переглянулись. «Куда же короче, чем юбки у туземок?» «А верха у купальников не было вообще». Окончательно смутилась Рэйчел. И мы переглянулись снова. Так вот, у кого именно туземки переняли себе моду. Да, и как же я сразу-то не вспомнила. И Рэйчел пририсовала что-то ещё. Вот это -то я точно смогу объяснить. Ну так и объясняй. Это столик со всяческими бокалами. И ещё на нём стояла ваза с фруктами. Столик с бокалами не обещаю. Грустно вздохнул Гаспар. И без него всю голову уже поломал. Куда бы мне тент присобачить, чтобы сверху не пекло? «Ладно», — махнул я. «Делай все по своему разумению. Уверен, с твоим умом у тебя все получится превосходно». Получив такой комплимент в присутствии Рэйчел, тот даже порозовел от удовольствия. «Ну, а если все же возникнут какие-нибудь проблемы, думаю, Гахил тебе поможет». «Что вряд ли», — подумал я, наблюдая за тем, как старик под ручку с женой романтично прогуливался у самой кромки прибоя. Гахил о чём-то ей рассказывал, и та заливалась от смеха. А со стороны удивлённо наблюдали за ними отлично знающие их туземцы. Как бы там ни было, лодка у Гаспара получилась на славу. «Да что там лодка, целый корабль!» Испытывая, поначалу мы относились к нему с настороженностью Слишком уж непривычной была его конструкция. Но, убедившись, что разваливаться он не собирается, а скорость такова, что пироги, отправившихся на утренний лофт уземцев быстро остались далеко позади, дружно начали Гаспаро поздравлять. А еще он удостоился от Рэйчел поцелуя. В щеку. Глядя на его лицо, я думал, как мало иногда необходимо человеку для счастья. Выражение наших лиц, поначалу скептическое, превратилось в восторженное. С самим же Гаспаром все произошло наоборот. И теперь именно мы убеждали его, что творение его руки едва ли не чудо. «Гаспар, из тебя получится замечательный корабел!» — воскликнула Рэйчел, и все мы согласно закивали. «Управляемость вроде неважная», — хмурился до нельзя смущенный кораблестроитель. «Думаю, неплохо бы на четверть площадь пера руля увеличить. Но время, время...» «Ну что ты, и без того все шикарно!» — отвечал ему Блесс, закладывая такой вираж, что, не схватись мы за что попало, обязательно оказались бы за бортом. — Не знаю, как корабль будет вести себя в шторм, — продолжал скромничать тот. — Отлично он будет себя вести! С уверенностью бывалого морехода кивал Головёшко. Словно не он впервые увидел море всего-то пару месяцев назад. — Рэйчел, всё, как ты и желала! — внезапно сказал Гаспар. — Я посмотрел на девушку удивлённо. Чего она там желала? И почему об этом неизвестно мне? Меж тем Гаспар дернул какую-то рукоять, квадратный люк в палубном настиле, прежде мною незамеченный, отошел в сторону, и в образовавшемся отверстии показался столик. Вот он поднялся полностью, продемонстрировав нам кувшин с кокосовым вином и огромную глиняную тарелку, доверху наполненную фруктами и ягодами. Ну все, теперь Рэйчел осталось только переодеться в купальный костюм прежних скептически подумал я. «Который ещё короче, чем у туземок, а верха у него и вовсе нет». Но, по крайней мере, мне стало понятно, почему этот корабел постоянно отказывался от моей помощи. Он хотел сделать девушке сюрприз и опасался, что я об этом проболтаюсь. Оставалось только надеяться, что в тот момент, когда у меня нагревался на груди эликит, сон Рэйчел был не о нём. «Спасибо, Гаспар», — мило засмущалась девушка, взяв со стола ягодку путерии. «Удивительная ягода. самана едва сластит. Но если её отведать, через некоторое время вкус любого блюда или даже овоща начинает казаться тебе сахарным, в том числе и лимон. Ягода не слишком редкая на этих островах. Но когда же Гаспар успел их собрать? Ведь для этого ему пришлось серьёзно углубиться в джунгли. А он как будто бы от работы ни разу не отказывался. Ночью при свете факела их собирал». Вероятно, именно поэтому он и посмотрел на головёшку хмуро, когда Теодор, зачерпнув полную ладонь ягод, отправил их в рот. «Не для тебя, мол, всё это было затеяно». «Ну так что, Лео, отправимся за нашими сокровищами?» — спросил блеск когда мы все полностью убедились. «Гаспар сотворил стоящую вещь». И я кивнул. «А чего время терять? Если подъём груза с нашей утонувшей лодки не займёт слишком много времени...» «Можно будет сразу же отправляться в дальнейший путь». Что-то галибы начали искоса на нас посматривать. Не проговорились ли им милеги? Отыскать место, где затонули наши сокровища, было легко. Невдалеке от него показывала свою лысую верхушку отмель с единственным камнем на ней. «Это здесь», — уверенно ткнул я пальцем в воду. «Гаспар, убирай парус. Готовься, Блес». «Ты поосторожней внизу, Лео!» Уткнулась лицом мне в грудь Рейчел. «Какое-то предчувствие у меня не очень хорошее. Главное, чтобы у головёшки его не случилось, иначе действительно могут быть проблемы. Перед тем, как броситься в воду, я внимательно изучил горизонт. Никто больше своих нелепых гонок не затеял. Не хватало ещё, находясь под водой, увидеть, как на дно погружается наш новый корабль. Я готов, Лео. Старательно провентилировав лёгкие, заявил Блесс. «Я многозначительно взглянул на него. Помнит он наш разговор, нет?» И мы нырнули. Начало не предвещало ничего плохого. Мы с Блезом спустились до самой лодки, привязав к ней верёвку, чтобы нашему новому кораблю заякориться точно над ней. Блесс осмотрелся вокруг, после чего поинтересовался, а где же Элекия? Понятно, поинтересовался он знаками изобразив ладонями на своей груди те две выпуклости, которые в той или иной степени имеет любая женщина. На мой взгляд, отводя руки так далеко от себя, он перестарался. Подобные женщины встречаются чрезвычайно редко, но в остальном только и оставалось, что указать на прежде незамеченную им расщелину в дне. То, что блес увидел в расщелине, заставило его от удивления или от неожиданности хлебнуть воды, как хлебнул ее не так давно я сам. Вообще-то к таким вещам мы должны были хотя бы в какой-то мере уже привыкнуть. И уж тем большая надежда у меня была на совсем не меркантильного Блеза. Тщетная, как выяснилось надежда. Что с ним? Сразу несколько пар рук вытягивали на борт кашлевшего и с выпученными глазами Блеза. что то после увиденного. И глаза выпучишь. Когда я впервые увидел то, что недавно увидел Блез, сам едва не захлебнулся. «На вас напали акулы?» Голос Рэйчел был полон ужаса. «Лео, немедленно вылезая из воды!» «Никто на нас не нападал», ответил я, и не подумав взбираться на борт корабля, который Гаспару пришло в голову назвать «Принцесса Рашель». Любому маломальски образованному человеку понятно, что Рашель — это и есть Рэйчел, только на другом языке. По крайней мере, я знаю точно. Что, он не мог назвать наше двойное корыто с парусом как-нибудь по-другому? каким-нибудь поэтичным «властителем морей» или «летящим над бездной». С другой стороны, он его создатель и имеет полное право. В общем, название — единственное, что мне не нравилось в нашем новом плавучем средстве передвижения. Благо, сама Рэйчел сделала вид, что ничего не поняла. «Придется его подменить!» Глядя на продолжавшего кашлять Блеза, заявил Гаспар, с готовностью скидывая одежду. С одной стороны, до дна, где лежит наша лодка, не слишком глубоко. И Гаспар вполне сможет туда донырнуть. Но после того, как он заглянет в расщелину, мне что, тоже ему наверх помогать подняться, когда и он начнет глаза пучить и хлебнет воды от увиденного? Тут ему никакая армейская закалка не поможет. В какой-то мере в произошедшем я был виноват сам. Вначале нам нужно было поднять сокровище из лодки, а уже затем обратить внимание Блеза на расщелину. Безусловно, он хлебнул бы воды и в этом случае, но половина дела была бы уже сделана. «Не надо меня подменять!» Наконец-то откашлялся Блез. «Несколько минут, и я буду готов!» «Так что случилось-то?» Поинтересовался Головёшка, который, расхаживая по палубе с хозяйским видом, прикидывал, куда и как нам следует грузить сокровища. Я предостерегающе посмотрел на Блеза. «Не вздумай говорить!» Тот истолковал мой взгляд правильно. «Да ничего не случилось», — ответил он. Блес лгать категорически не умеет, но ситуация всячески к тому вынуждала, и потому он придумал самое дурацкое объяснение. Зевнул не вовремя. С подъемом сокровищ из затонувшей лодки мы управились быстро. Вниз опускали сразу две вместительные корзины, и при каждом их спуске нам с блезом удавалось заполнить обе. Выныривая в очередной раз из воды, я всё опасался увидеть напряжённое лицо головёшки, у которого сработало чутьё. Но нет, он выглядел таким, как и обычно. Наконец настала пора подняться наверх и самой богине Элекии. На этот раз блеск полностью с собой совладал. Ну а для меня увиденное в третий раз стало уже привычным. Почти привычным. Поскольку стоявший в расщелине монумент впечатлял. Полностью из золота, Он изображал какого-то человека со строгим взглядом и нахмуренными бровями. И был он настолько велик, что богиня Элекия, улегшаяся на его протянутые руки, казалась в сравнении с ним грудным ребенком, стараясь лишний раз не прикасаться к монументу. Слишком уж у него был грозный вид. Мы с Блезом обвязали веревкой Элекию, дернули за веревку пару раз, почувствовали ответный рывок, после чего статуя быстро пошла вверх. Последовали вслед за ней и мы, зачем-то постоянно поглядывая вниз на дно, словно монумент мог ожить и броситься за нами в погоню. И только на поверхности мы с ним почувствовали облегчение. «Больше ничего не осталось?» — спросил Головёшка. «Ничего. И мы с Блезом заговорщически переглянулись. Пусть это останется нашей тайной. Хотя бы потому, что тот же Тед сойдёт с ума от жадности, если узнает, сколько золота мы бросили на месте». «С Рэйчел и Гаспаром всё будет иначе. Им обязательно захочется на это чудо взглянуть. Если с Гаспаром всё обстояло так или иначе проще, то жизнью Рэйчел я рисковать не буду». «Куда бы её пристроить?» — глядя на Элекию, чесал затылок Гаспар. «Не просто же оставить её на палубе». «Может быть, установим её вместо ростра?» — блеснул знанием морской терминологии головёшка. «А это ещё что такое?» подозрительно спросила у него Рэйчел, которая к фигуре богини относилась весьма ревностно. К тому же головёшке досталась от неё позагривку, когда тот, чтобы удержаться на ногах, не придумал ничего лучше, чем ухватиться за грудь богини. «Носовая фигура», — опасливо на неё косясь, торопливо пояснил Тед. «Тогда ещё одну такую же необходимо отыскать», — резонно заметил Гаспар. на софта у нас два, несимметрично получится». К тому же и перегруз на один борт, от чего появится крен или дифферент». Головёшка значения слова «дифферент» явно не понял, но на всякий случай согласно кивнул. Мол, всё, так и будет. Он и про ростр-то услышал от Гаспара не так давно, на всякий случай запомнив. Мы с Блезом, выполнив свою часть задачи, в обсуждении участия не принимали. Отсели в сторонку и тихо между собой разговаривали. Вот он открыл рот, и я уже было подумал, что сейчас выскажется о золотом колосе который находился где-то прямо под нами. Но Блесс спросил. Интересно, почему головёшка его не почувствовал? Очевидно, имея в виду нюх Теодора на всякие руины и сокровища прежних. «Вероятно, причина в том, что сокровищ вокруг него и без того хватает», — предположил я. «Они-то ему нюх и перебили. Хотя, наверное, не совсем. Смотри, какой он возбуждённый». — Согласен, — кивнул Блесс. — Чем-то он сейчас на барри похож, когда тот подружку почует. — Лео. Он помялся. — А это не может быть Трабором? — Нет. — Ни мгновения не сомневаясь, — ответил я. — Ты же сам видел в книге прежних. Те другие. Да и потом то, что мы обнаружили в руинах около Кастинальда, тоже ведь ничего похожего. — Жаль. — Вздохнул он. Хотя я на всякий случай спросил. Сам понимаю, это не он. Есть у Блеза сокровенная мечта — вернуться на родину и жестоко отомстить тем, кто вырезал под корень весь его клан. Для этого ему и нужны деньги, чтобы собрать сильное войско. Только получается так, что от своей родины он всё дальше и дальше. Что же до самого Трабора? Прежние, уничтожившие свою цивилизацию, были куда как могущественны и потому они воевали между собой не на конях с мечами и палецами в руках или засыпая друг друга тучами стрел либо арбалетных болтов, нет. Для этого были у них, среди всего прочего, и гигантские механизмы, отчасти напоминающие людей, так называемые траборы Внутри трабора находился человек, заставлявший механизм действовать по усмотрению оператора. Блесс считает, стоит ему найти один единственный действующий тробор, и тогда не понадобится ему собирать огромное войско чтобы отомстить возможно он и прав но ну, а в том что траборы действительно когда то существовали ни у меня ни у него сомнений никаких нет и картинки в книге прежних здесь ни при причем нарисовать можно что угодно насколько хватит фантазии но то что мы обнаружили в руинах рядом с горой кстинальда выглядело именно трабором пусть даже он был оплавлен так Как оплавилась бы оловянная ложка, попадя она в костер. «Да ты не расстраивайся, Блесс!» Не сильно ткнул я его кулаком в бок. «Может, когда-нибудь нам попадется целый?» «Да я не расстраиваюсь. Пора уже перестать верить в сказки». «Все верно. Собрать могучее войско куда надежнее, чем провести всю жизнь в поисках сохранившегося трабора и, в конце концов, его не найти». «Лео, так что делать-то будем?» поинтересовался Гаспар, в конец потерявший надежду удачно пристроить богиню Элекию. «Что делать, что делать?» проворчал я, поднимаясь на ноги. «Это же очевидно. А заодно и другую проблему решим. Поставь ее вместо столика. Того самого. Который обладает механическим приводом, а тот частенько заедает. Торопливость никогда до добра не доводит. Так получилось и на этот раз. Привод получился для женской руки туговатым, и потому сама Рэйчел им воспользоваться не может. К тому же он противно скрипит. Зато он безумно понравился головёшке. Тот ставит на него кувшин с вином и кружку, затем опускает столик под палубу, после чего крутит рукоять, поднимает столик, наполняет кружку вином и выпивает. И снова столик под палубу. И снова его наружу. И так до тех пор, пока кувшин не опустеет. Игрушку нашёл. Так вот. Если выдрать из ниши и столик и механизм, богиня Элекия отлично встанет в углубление. Ее и крепить-то не надо будет. Заодно и дифферент на корму уберем, — продолжал убеждать я, несмотря на кислое лицо Гаспара. Еще бы! Столько стараний! Она своим блеском только внимание к нам начнет привлекать, — не согласился со мной Гаспар убивший на механизм поднятия стола четверть времени из того, которое было потрачено им на строительство корабля. «Не будет», — и тоном не недопускающим возражений добавил, «потому что Рэйчел сейчас оденет ее в свои наряды, а еще косынку на голову и вуаль лицо», строго при этом взглянув на нее. понимая что нарядов у Рэйчел осталось не так много, но дело того требует. Вуаль у нее должна быть точно, сам видел. И плевать, что косынку вместе с вуалью не носят». На этих диких островах и так сойдет». Гаспар прав в одном. «Привлекать к нам лишнее внимание совсем ни к чему. Следующий остров, который нам придется посетить, или, по крайней мере, пересечь, славится недружелюбием, даже воинственностью своих обитателей. Обогнуть его не удастся. По объяснениям Хванга, с двух сторон его окружают сплошные мели, рифы и настоящие заросли кораллов. Так что путь единственный — пройти сквозь него проливом» пролив узок, извилист, чем и пользуются аборигены. И пусть для них золото не имеет практически никакой ценности, но блеск статуи богини Элекии привлечет издалека. «Ну вот, теперь совсем другое дело», — заявил я, рассматривая со всех сторон облаченную в одежду Рейчел богиню Элекию. Ее наряды сидели на Элекии идеально. Хотя неудивительно. Они и ростом практически не различаются, и сложением фигуры. «Недаром же я свою девушку частенько богиней называю». «Может, ей к руке меч еще привязать?» — предложил Головешка. «Не надо. Получится слишком агрессивно. К тому же она богиня не войны, а семейного счастья, к чему ей оружие». «Тут бы больше скалка вместо меча подошла», — ухмыльнулся Бляс. «Если семейного счастья». «Рассуждаешь так, будто уже был женат, и тебе постоянно ею доставалось», — накинулась на него Рейчел. И тут же печально вздохнула. На неё же брызги будут лететь. Испортится платье. Рэйчел не хватило совести надеть на богиню что-нибудь из своих нарядов попроще. И потому она выбрала самое лучшее платье. Яркое, шёлковое и дорогущее. Понятно, что мой подарок. И потому я был не слишком доволен её выбором. Могла бы и что-то другое на неё напялить. Например, то, что таки просвечивается на солнце. Когда-то давно, когда у нас с Рэйчел еще не начались отношения, она мне безумно нравилось. Затем как отрезало. Я тебе другое куплю, еще лучше. Постарался утешить ее я. Ты всегда только и делаешь, что обещаешь. Еще печальнее вздохнула она. Что-то не помню, чтобы не выполнил хоть одно свое обещание. Когда-то я говорил ей, что если она свяжет свою жизнь со мной, будет ходить в шелках по золоту, настолько станет богатой. «И что? Дело обстоит иначе? Сокровищ у нас много, постоянно приходится часть из них выбрасывать. И это только начало». «Напомни-ка мне, что я хоть однажды не выполнил. Столовый сервиз на 40 персон обещал купить взамен того, что нам пришлось бросить в гирусе». Тут же ответила она. «Сколько с тех пор времени прошло?» «У меня даже челюсть отвисла. Зачем нам сейчас столовый сервиз?» И вообще он был не на сорок персон, а на двадцать. Ну и зачем он нам сейчас нужен? Что мы с ним будем делать? Сейчас как будто бы и незачем, — ответила Рэйчел. Но ты же сам просил пример своего невыполненного обещания. Прежние были очень, но ну, очень умны. И все же нисколько не сомневаюсь. Даже им женская логика оказалась неподвластна. Я огляделся по сторонам. Блесс смотрел на меня с пониманием, а взгляд Гаспара был полон укоризны. Мол, что же ты, Лео, обещания своей любимой женщине даёшь, а выполнять их даже не думаешь? Опять у них началось, — негромко сказал в стороне головёшка. И уже громче добавил. «Лео, мы сегодня куда-нибудь отправимся? Или придётся недельку-другую подождать, пока вы отношения между собой выясните?» «Отправимся», — кивнул я. «Прямо сейчас. В сию же секунду». А пока слушайте все. Клянусь, как только мы попадем в Виргус, так сразу же я куплю Рэйчел серебряный сервис на 50. Нет, даже на 70 персон. Злорадно при этом подумав, замучается она выставлять в нашем новом доме на полках возле камина все эти плошки супницы графины и прочие салатницы.